Лямоль вздрогнул всем телом и, чувствуя, что сейчас упадет, прислонился к стене. Маргарита исчезла, как видение. «Мсье, вы пойдете?» — спросил Паш, которому было поручено проводить Лямоля в нижнюю галерею. «Мсье, вы пойдете?» — спросил Паш, которому было поручено проводить Лямоля в нижнюю галерею. «Да-да!» — воскликнула Лямоль восторженно, видя, что Паш указывает рукой в том направлении, в каком проследовала королева Маргарита, и он надеялся нагнать ее и еще раз увидеть. В самом деле, выйдя на лестницу, он заметил королеву, уже спускавшуюся в нижний этаж. Случайно или на звук шагов Маргарита подняла голову, и он ее увидел еще раз. «О-о-о!»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 Вечерние тени, спускаясь с высоких сводов, окутывали все предметы таким мраком, что молодые люди на расстоянии каких-нибудь 20 шагов, отделявших их, не могли разглядеть один другого. Лямоль стал приближаться к другому дворянину и, подойдя на несколько шагов, тихо сказал себе: "Господи помилуй, да ведь это граф как у нас?"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 Ну что с вами? Вы словно чем-то озабочены? Кто я? Вздрогнув, спросил Лямоль, всё ещё заворожённый видением, представшим перед ним. Нет, но самоё место, где мы находимся, вызывает во мне целый сон размышлений философских, не правда ли? И у меня тоже, как раз когда вы вошли, мне приходили на ум все наставления моего учителя. Граф, вы знаете Плутарха? Ну как же, улыбаясь, отвечал Лямоль. Это один из самых любимых моих авторов. Так вот, по-моему, серьёзно продолжал Каканас. Этот великий человек не преувеличивал, когда сравнивал наши природные способности с цветами. Аслепительно яркими, но приходящими. Тогда как в добродетели он видит растение бальзамическое с невыдыхающимся ароматом и представляющее собой лучшее лекарство для душевных ран.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 Вот как. Значит, вы знаете греческий язык, в полном изумлении воскликнул Коконас. Честное слово, да, ответила Лямуль. Меня мой учитель выучил. Дьявольщина, ваша судьба, граф, обеспечена. Вы будете с королём Карлом сочинять стихи, а с королевой Маргаритой говорить по-гречески. А ещё я могу говорить по гасконски с королём Наварским, добавил смеясь Лямуль.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 Коконас сделал рукой прощальный знак ля молю, и они расстались. Бэм провёл Коконаса до конца галереи, отворил дверь, и они очутились на верхней ступеньке какой-то лестницы. Тут Бэм остановился, посмотрел кругом и спросил: "Мсье де Коконас, вы где живёте?" "В гостинице Путеводная звезда на улице Арберсек". "Корошо, корошо, это два шага от здесь". «Идите скоро в ваш гостиница!» И в эту ночь... Он снова огляделся. «Так что же в эту ночь?» Спросил как у нас. «Так в эту ночь...» Ответил он шепотом. «Вихотить сюда спелый крест на ваш шляпа! Пароль для пропуск будет dynamo. «КИС»! «ТСС!» Не звук! «А в котором часу должен я прийти?» «Когда вы услышите напад?» «Какой напад?» — спросил Коконас. «Ну да, напад! Пум-пум-пум! А-а-а! Набат! Так я и сказал!» «Хорошо, приду!» — ответил Коконас. Он попрощался с Бэмом и пошел прочь, рассуждая сам с собой. «Какого черта все это значит? И почему будут бить в набад?» «Все равно я остаюсь при своем мнении, что этот Бэм очаровательный немец!» «А не подождать ли мне графа Делямоль?» «Нет, не стоит. Он, может быть, останется ужинать у короля Наваррского». Экоконас пошел прямо на улицу Арберсек, куда его тянуло как магнит вывеска путеводной звезды. Пока Бэм беседовал с пьемонцем, в галерее отворилась другая дверь со стороны покоев короля Наваррского, и к Лямолю подошел паш. «Это вы, граф Делямоль?» – спросил он.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 «Скажете это слово, и перед вами откроются все двери. Благодарю. Подождите, мне приказано проводить вас до самой железной решетки входа, чтобы вы не заблудились в Лувре». «Да, а как же как у нас?» — сказал сам себе Лямоль, уже выйдя из Лувра. «Впрочем, он останется на ужин у герцога Гиза. Но первый, кого он увидел, входя к мэтру Лайюрьер...» Был Коконас, уже сидевший за столом перед огромной яичницей с салом. Расхохотался Коконас: "Видать, вы так же пообедали у короля Наварского, как я поужинал у герцога Гиза. Почести так. И вы проголодались? Ещё бы, несмотря на Плутарха, граф У Плутарха есть и другое место, смеясь отвечал Лямоль, а именно: и мужший должен делиться с немущим. Итак, ради любви к Плутарху, не поделитесь ли со мной вашей яишницей? И мы за трапезой побеседуем о депродетиле.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 Оба рассххихатались и принялись за яичницу метра Лаюрьер.